И ёмкости, установленные по бортам Карла, начинают выплёвывать жуткую смесь. Раскалённые потоки летят на сто-сто пятьдесят метров, врезаются в сине-зелёные заросли, прилипают к ним и жгут, жадно поглощая всё, что способно гореть, перепрыгивая с ветки на ветку, с кустов на траву и обратно. И джунгли, которые только что стояли несокрушимой стеной, начинают подаваться и кричать. «Это они?» — изумляется ёжка, разобрав сквозь ляск танковых внутренностей странный стонущий вой. Ему не отвечают, все слишком заняты боем, и паренёк понимает сам. Они, сине-зелёные заросли, рыдают от невыносимой боли, а может, от ненависти, и выстреливают в приближающиеся танки полосатыми лианами с хищными наконечниками и чёрными плодами, распадающимися вонючую слизь, способную проедать металл. Но броня держит. — Сколько еще? — Минуты три. — Хорошо. Вместе прорыва сады еще тонкие, метров пятьдесят, не больше. Не загустевшие сплетением ветвей и толстыми стволами. Сразу видно, джунгли молодые, и удар за овражцев не только успешен, но и быстр. Танки прожигают коридор, не истратив и десятой части запаса.